18. Пространство неизвестно, система неизвестна. Линкор Союза Систем Громовержец. После третьего попадания, когда пришлось весь зал контроля перевести на резервное питание, Хирш не выдержал. Он отключил громоздкий пульт руководителя операции, излишне нагружавший системы корабля, и спустился в зал. Гремя тяжелой броней, он прошел между рядами операторов, Склонившихся над рабочими местами, не вышел к дальней стене, превращенный в огромный экран. На него вводилась самая актуальная информация. Все данные о кораблях Союза, о кораблях противника, карта системы, векторы движения всех тел, ход боя в реальном времени. На экране был отображен весь мир Адмирала, вся его Вселенная, сжавшаяся теперь до размера одной звездной системы. Хирш стоял у окна в этот мир, уперев руки в железные бока. Один на один, со всеми врагами разом. Как всегда. Дела шли неважно. Противник встретил группу Хирша на дальних подступах и не пропускал в центр системы, к своей базе, которую штабисты успели поименовать «Цитаделью». Боевое построение линкоров адмирала, где каждый прикрывал соседа, позволило силам «Союза» выдержать контратаку, отбросить противника и даже продвинуться вперед. Но быстрого рывка, лихого наскока и внезапной атаки не получилось. Силы противника осадили строй линкоров, повисли на нем, как стая волков на раненом медведе, и всеми силами пытались связать продвижение флота «Союза» боем. наран не собирался вступать с черными кораблями, в затяжное сражение. Он планировал на полном ходу маршевых двигателей подойти к цитадели и разнести ее к чертям. По плану сначала нужно было дождаться результатов вылазки этого везунчика Флина и его команды. но честно говоря, Хирш не думал, что у них что-то получится и не ждал от них ответа. Слишком уж сказочно, если не сказать бредово звучали их планы и расчеты. Ребята ушли на смерть, исполняя свой долг. Хирш не верил в волшебные вирусы и древние искусственные интеллекты. Он верил в силу бортового залпа. И потому собирался разнести в пыль базу противника, как только ему представится такая возможность. Оба флота отчаянно маневрировали. Группа линкоров Хирша рвалась к центру системы, пытаясь массированными залпами ракет расчистить себе проход. Противник собирал группы из нескольких черных кораблей и брал на прицел один из линкоров, сосредотачивая весь огонь на нем. Остальные корабли врага держались на расстоянии, пытаясь отвлечь линкоры «Союза» массированными залпами дальнобойных орудий. Мощные щиты линкоров легко выдерживали попадания кораблей «Закарий и Окры», захваченных в плен врагом. Но проклятые черные корабли «Тьюра» доставляли массу проблем. Один удар их страшным лучевым оружием, Огромные корабли Хирша, оборудованные самыми мощными защитными полями, еще могли выдержать, но пять одновременно — это уже перебор. Приходилось маневрировать, уклоняясь от скоординированных атак черных кораблей, стрелять в ответ, держа их на расстоянии. Корабли Тьюра были плохо защищены и старались держаться вдалеке, избегая залпов Союза. Только это и спасало флот Хирша от мощных залпов врага. Но из-за таких активных маневров продвижение вперед замедлилось, вся эта каша, поливающая друг друга огнем из главных калибров и ракетными залпами, едва ползла к цитадели. Медленно, слишком медленно. У Хирша осталось только десять линкоров, когда Союзу повезло. Целый отряд черных кораблей внезапно развернулся и вышел из боя. Враги начали удаляться, сменили курс, набрали скорость и ушли в прыжок. Затем исчезла группа кораблей «Закари» и еще одна. Быть может, действия отряда «Корса» привлекли их внимание. Связи с десантом не было. Ради соблюдения маскировки флот даже не пытался контактировать с легким грузовиком и разведчиком. Хирш не собирался гадать, что случилось. Он увидел возможности и немедленно ею воспользовался. Когда в строю противника образовались бреши, сеть, в которой держали отряд Хирша, Развалилась. Таран бросил в бой неповрежденные резервы, перестроил ядро своего флота в атакующий порядок, стянул корабли в наконечник копья и рассеял ближайшие группы противника. Путь к цитадели был открыт. Не дрогнув, Аарон отдал приказ пренебречь защитой и идти на прорыв. Все уцелевшие корабли устремились к своей цели. Разрозненные группы защитников — В основном захваченные корабли «Окры» и «Закари» насыпали флот «Союза» градом ракеты лучевыми залпами, но серьезных повреждений не причиняли. Часть оставшихся на посту черных кораблей атаковала, но их было мало, они были рассеяны по пространству и не смогли сгруппироваться в единый ударный отряд. Хирш потерял только линкор «Берег», лишившийся защитных полей. Но перестав обороняться, линкоры стали движущимися мишенями. Многие были повреждены, а ресурсы таяли на глазах. Непрерывные атаки противника сделали свое дело. Отказывали генераторы щитов, перегруженные лучевыми орудиями. Реакторы главных калибров опасно грелись, защитные противоракеты оказались почти израсходованы. Самые мощные торпеды аран держал в резерве для основной цели. Да они тут и не помогли бы. Тяжелые мощные боеголовки были рассчитаны на крупные мишени время замедлило ход цель должна была появиться в зоне поражения линкоров через пять минут казавшихся вечностью хирш замерший у огромной светящейся стены чувствовал как дрожат напряженные мышцы в боевой рубке царила тишина все переговоры велись операторами управления по закрытым каналам шлемы были закрыты и не было слышно даже людского дыхания. Казалось, с каждой минутой тишина приобретает собственный вес и прижимает людей к полу, заставляя их горбиться над личными пультами. Аарон тоже ощущал этот вес, грозивший сломать плечи. Прожигая взглядом главный экран, на котором точка его флота приближалась к цитадели, он сжимал и разжимал кулаки. Хотелось кричать, брониться, сыпать командами, подстегивая линкоры — Итак, идущие на максимальной скорости, но это было лишним. Все уже запрограммировано, все нужные приказы отданы. Корабли просто идут к цели, выполняя свой долг. — Адмирал Хирш! — Арнс дрогнул. — Опять. Ну, конечно, это супервайзер, главный дежурный. Только он имеет право побеспокоить командующего голосовой связью, привлекая его внимание к самым срочным проблемам, не отраженным на большом экране. — Да? — данные радаров бегущего показали массовый выход из гиперпространства кораблей противника хирш быстро переключил каналы на забрали своего шлема бегущий сильно отстает идет последним действительно далеко позади него на том месте где начался этот бой пространство вскипело энергетической активностью сотни вспышек выхода из гиперпространства это далеко непосредственной опасности нет поэтому из кинолинкоров не выдали предупреждения на экран. Но это ожидаемое подкрепление противника, больше некому. Это значит, бой в соседней системе закончен, и вся свора явилась защищать родное гнездо. Выходит с флотом союза систем, оставшимся в системе Тьюр покончено. Хенрик. аран прикрыл глаза. Броня отозвалась списком. Медицинский модуль предупреждал о скачке давления. Да, он уже не молод. Насколько осталось, все его. Открыв глаза, Хирш окинул взглядом путаницу трехмерных линий на экране. Текущие курсы кораблей и потенциальные варианты маршрутов движения напоминали разлохмаченный клубок ниток. Ничего, вражеский флот далеко, они не успеют помешать атаке. Но теперь у линкоров только один шанс. Второго им не дадут. Больше медлить нельзя. «Внимание!» — тихо сказал Хирш. Атака раз. Схема на экране пошла рябью, все линкоры одновременно выполнили коррекцию курса, точки на схеме дрогнули, выстраиваясь в новую формацию. Командиры боевых единиц получили приказ выполнять схему действий, давно заложенную в системы. Ускорение, выход на позицию, синхронизация вооружения, залп по команде. Аронс сосредоточил внимание на базе противника, чье изображение крупным планом Демонстрировал дополнительный экран. Проклятая штуковина еще очень далеко, но кое-что, конечно, можно разобрать. А данные капитана Роуза помогли построить отличную принципиальную схему и спланировать атаку. Все получится, должно получиться. Корабли на встречном курсе Хирш заметил и без предупреждений супервайзера. Два десятка вражеских судов шли от цитадели к ним на перерез. Судя по выхлопам, те самые ребята, что так спешно вышли из боя. Прикрывали базу? От кого? Аарон быстро осмотрел соседние экраны. Вестей от Флина нет. Отсюда уже видно, что его корабль сидит на каменном отростке цитадели. Дышки разогреты, но, кажется, контрабандист их и не гасил. Ладно, они должны подать условный сигнал, что работа выполнена. Но раз его нет, возможно, им не удалось. Возможно, все они мертвы. Это ничего не отменяет, других вариантов у «Союза» нет». Отдавая приказ, адмирал прекрасно понимал, что обрекает два крайних линкора, идущих последними на верную гибель. Они приняли на себя основной удар преследователей, чтобы дать остальным возможность выстрелить. Но рука Хирша не дрогнула. Все они здесь с одной целью, и у всех одна судьба. «Внимание!» — раздался тихий голос супервайзера. «Зона поражения!» Хирш выпрямился и впился взглядом в экран. Оставшиеся в строю линкоры приближались к цитадели. Красные, расходящиеся от кораблей круги, показывали зону действия основных орудий, далеко, на самой грани. «Занять позицию», — скомандовал Хирш. «Внимание! Готовность!» Корабли замедлили ход, разошлись в стороны, выходя на заранее определенные позиции. Где-то вдалеке полыхнули зорницы. Два отставших линкора перехватили корабли врага, шедшие на перерез Хиршу. «Они, конечно, проскочат мимо, но не все. Их чуть задержат, а это главное. Нужно всего пару минут». «Главный», — тихо произнес адмирал. Свет погас так внезапно, что Хирш проглотил остатки команды, чуть не прикусив язык. Пол сильно толкнулся в ноги. Это отказала искусственная гравитация, но магнитные ботинки брони удержали адмирала на ногах. В тишине зала раздался крик, что-то загрохотало, залязгало, разбилось в дребезги. В кромешной тьме по погасшей стене пробежала легкая волна вспышек, словно всполох молний. «Статус!» — взревел Хирш, сообразив, что броня активна и превосходно работает. Ответы посыпались в ту же секунду. Отказ систем управления питанием, связью, нарушение работы систем вычисления и эскинов, ничего похожего на попадание. Свет вернулся так же внезапно, как и погас. Стена, превращенная в экран, вспыхнуло с новой силой, осветив темный зал. Следом коротко завыли сирены, мигнуло аварийное освещение, и на левую часть экрана посыпались тревожные сообщения. «Супервайзер!» — крикнул Хирш, скользя взглядом по россыпям алых строк. «Что это было?» «Перезагрузка вычислителей системы управления», ответил мужской голос. «Адмирал, это на всех кораблях. Компьютерный сбой или попытка взлома системы? Повреждения? Никак нет». Все возвращается в норму. Хирш бешеным взглядом окинул экран, который снова показывал и цитадель врага, и флот Союза, и приближающийся отряд черных кораблей. Готовность к стрельбе, отчеканил он. 70% общей группы, произнес супервайзер, бегущий разящий перезагружает систему управления огнем. Да что за. выругался Хирш. Что это? Массовый отказ эскинов. Переход на ручное управление. Судя по первому анализу, они задохнулись, пытаясь обработать огромное число обращений. Похоже на атаку компьютерных систем или вируса. Кто-то пытался перехватить управление, адмирал. Системы защиты выдержали и восстанавливаются. «Статус!» — прорычал Хирш, не отводя взгляда от россыпи точек на экране. «95!» — доложил супервайзер. «Активность на объекте Хирш видел и сам. Двигатели корабля Хорёк активны. Корса их так и не погасил. Он собирался взлететь? Что там произошло, черт возьми? Они выполнили задание. Живы? Кто именно на борту? Надо принимать решение немедленно. аран не знал, что это за сбой такой, остановивший атаку целого флота, и не хотел гадать. Главное, не было гарантии, что он не повторится. Но он может случиться сейчас, вот сию секунду, а у них нет времени, и уже не будет. Адмирал, контакт с кораблем противника. Приближающийся Закарианский фрегат — «Вызывает по голосовому каналу, требует связь с командованием. Боевых действий не ведет, подходящая группа пассивно и отключила систему наведения. Черные корабли заходят на атаку, вероятно, на закриан». «Статус!» — проскрежетал Хирш, впившись взглядом в пылающую на экране искорку, расположившуюся рядом с цитаделью. «Сто процентов!» — выдохнул супервайзер. «Полная готовность!» Хирш прикрыл глаза. «Один удар сердца, второй...» Хенрик, Сус, он принял решение. Груз вины и боль новых потерь придут позже. Он не имеет права упустить такой шанс. Главный калибр. Огонь раз. Прошептал он, не открывая глаз. Пол ощутимо дрогнул. Когда аран открыл глаза, стена перед ним пылала алыми линиями, расчертившими голубую схему. Восемь главных калибров. Мощных излучателей ударили разом по каменному планетоиду, напоминавшему морскую звезду. Его поверхность кипела и плавилась от ударов, но их не хватало для серьезных разрушений. Расстояние слишком велико, а торпеды с антиматерией еще в пути. Им надо несколько минут. Это не свет, мгновенно перемещающийся в пространстве и это только начало. «Огонь-2!» два, произнес Хирш. Линкор снова дрогнул, выпуская торпеды размером со сминец с таким же двигателем и собственным реактором. Такими уничтожают орбитальные крепости, заводы, доки, боевые станции и планеты. Изображение разлапистой морской звезды моргнуло. Искины линкора пытались построить обновленную картинку, основываясь на новых полученных данных. Аран жадно всматривался в экран, ожидая результатов первого удара, Быстрее, ну уже, вот, попадание. Удары главных лучевых калибров разворотили оболочку планетоида, излучатели плавили все, до чего могли дотянуться. Защитная плотная оболочка кусками отслаивалась от планетоида, когда подошла первая волна ракет. Заряды антиматерии ударили в основу лучей, отламывая их от центральной базы. Каменная звезда потеряла большинство щупалец, и сейчас ее куски, медленно расползались в стороны, как разбитая игрушка, брошенная в невесомости. Но шепнул Хирш. Вторая волна торпед пришла следом, и экран вспыхнул. База противника скрылась в ослепительно белой вспышке, когда детонировали все боеголовки разом. Датчики и радары линкоров получили сигналы о сильнейшем энергетическом выбросе, а системы слежения пока могли только нарисовать пылающий шар, спорящий температурой со звездой. Пылающее пятно на экране чуть померкло и приобрело форму расплывчатого облака. Раскаленные газы и плавящаяся каменная крошка — вот и все, что осталось от главной базы противника. Хирш, забыв, что нужно сделать новый вздох, никак не мог отвести взгляда от этого зрелища. Светящееся облако раскаленных газов растянулось во весь экран, осветило зал багровыми отблесками. «Неужели это все», — подумал Хирш, — «так просто?» и резко обернулся, заслышав сзади тихий рокот. Он встал спиной к пылающей стене. Ее света хватало, чтобы осветить зал, наполненный людьми. Операторы, сидевшие на своих рабочих местах, разом вскочили — Смешались с дежурной сменой и группой пилотов. Все дружно колотили руками о пульты. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то крикнул. Хирш, темный силуэт, в десантной броне на фоне ослепительно белой стены замер. Он слушал эти восторженные крики, принимал гром аплодисментов, видел их глаза, горящие восхищением, и не чувствовал ничего, кроме бесконечной усталости. Он знал, ничего еще не кончено. «Все только начинается». «Адмирал», — раздался едва слышный шепот супервайзера. «На связи капитан фрегата Закари. Он сообщает, что представляет все суда, находящиеся в системе. Утверждает, что его экипаж больше не находится под воздействием врага и готов обсудить условия капитуляции». Аарон Хирш вскинул сжатый бронированный кулак к потолку, и зал восторженно взревел. Адмирал опустил руку и, подрев толпы, медленно побрел сквозь зал управления к выходу, откуда он собирался добраться до изолированной рубки радиосвязи. Он подозревал: Нет, он надеялся, что все понял правильно. Если местные закоряне освободились от уз врага, значит, у пацана корса все получилось, а значит, и прайм. Их родной прайм. Им есть куда возвращаться. Есть ради чего жить, есть ради чего идти на компромиссы с бывшими противниками и смотреть в будущее. Нужно просто начать сначала. Все. — Переведи на личный канал, — хрипло шепнул он супервайзеру. — Через минуту. Дай мне одну минуту, только одну. Он брел сквозь темный зал под крики и аплодисменты всей дежурной смены и чувствовал, как соленые слезы выжигают... Уставшие глаза.